и оба одинаковым жестом машинально протянули руки к пылающему огню. Готье Доне, старший Филиппа двумя годами, был бы копией брата, если бы не более низкий рост, более мощный торс и более светлые шевелюры. У него была крепкая шея и розовые щеки. Жизнь казалась ему забавной шуткой. В отличие от Филиппа, его не терзали страсти. Он был женат, и женат удачно, на девице Монмуранси, от которой прижил троих детей. «Никак не пойму», — начал он, подвигаясь ближе к камину, — «почему выбор Бланки пал именно на меня? И вообще зачем ей понадобилось иметь любовник? Маргарита — другое дело, тут все ясно. Достаточно взглянуть на Людовика Наварского, ходит, глаз не подымет, ногами загребает, грудь впалая» и посмотреть на тебя. Тут и сомнений никаких быть не может. И потом, нам ведь кое-что известно. Готье намекал на супружеские тайны королевской четы, на недостаток любовного пыла у Людовика и глухую ненависть, существовавшую между супругами. Но Бланка... Этого я никак понять не могу, — продолжал Готье Дене. — Муж у нее красавец гораздо красивее меня. не возражай, пожалуйста, Филипп. Я-то знаю, что он красивее. Он как две капли похож на своего отца, любит ее. И, чтобы Бланка не говорила, уверен, что и она его любит. Тогда зачем же все это? Всякий раз, когда я прихожу к ней на свидание, я себя спрашиваю, откуда мне такая удача. Ей, видишь ли, не хочется отстать от Маргариты, ответил Филипп. В коридоре, соединяющем башню с отелем, раздались легкие шаги, приглушенный шепот, и в дверях показались принцессы. Филипп бросился к Маргарите, но тут же остановился, как вкопанный. На поясе своей милой он заметил золотой кошель, усыпанный драгоценными камнями, вид которого поверг его этим утром в такой гнев. — Что с тобой, Филипп, милый? — спросила Маргарита, протягивая к нему руки и подставляя для поцелуя свое хорошенькое личико. — Разве нынче вечером ты не чувствуешь себя счастливым? — Конечно, чувствую, — ответил Филипп ледяным тоном. — Тогда в чем же дело? Какая муха тебя укусила снова? — Это чтобы меня подразнить? — произнес Филипп, указывая на кошель. Маргарита рассмеялась воркующим смехом. — Да чего же ты глуп? Да чего же ты ревнив? Да чего же ты восхитителен? Неужели ты до сих пор не понял, что все это игра? Дарю тебе этот несчастный кошелёк, Надеюсь, теперь ты успокоишься. поймёшь, что это не был дар любви. Маргарита поспешно отцепила кошелёк от пояса и продела в ушке пояс Филиппа, который стоял как громом пораженный. Он отвёл было руку королевы. Нет, — Нет-нет, я так хочу, — сказала Маргарита. — Теперь это действительно дар любви. Но предназначается он тебе. Не вздумай отказываться. Ничто не достаточно хорошо для моего хорошего Филиппа, Но только не спрашивай, откуда у меня этот кошель, иначе я вынуждена буду тебе сказать всю правду. Могу лишь поклясться, что подарил мне его не мужчина. Впрочем, посмотри сам. И у Бланки точно такое же, — добавила она, обернувшись к невестке. — Бланка, покажи, пожалуйста, свой кошель Филиппу. — Я свой ему подарила. Бланка лежала на низенькой кровати, стоявшей в самом темном углу залы. Готье, опустившись на колени, осыпал поцелуями ее шею и руки. — Держу пари, — шепнула Маргарита на ухо Филиппу, — что через минуту твой брат получит такой же подарок. Приподнявшись на локте, Бланк спросила, — А может быть, Маргарита, ты поступила неосторожно? — Да и имеем ли мы вообще право? — Конечно, имеем. — — прервала ее Маргарита, — ведь кроме Жанны никто не видел и никто не знает, от кого мы их получили. — А в таком случае, — воскликнула Бланка, — я не желаю, чтобы мой Готье был любим меньше, чем твой Филипп, и чтобы твой Филипп был наряднее моего Готье. Она тоже сняла с пояса кошель, и Готье, не чинясь, принял подарок, поскольку его принял Филипп.